А самом страшном, глава 9, в которой мы говорим о мифологии и реальности самого пугающего мусора в мире. Мои родители живут на улице Курчатова. Это красивое безмятежное место на окраине Воронежа. Сразу за порогом сосны. По утрам они пахнут пионерлагерем. Здесь по-южному легкий, приветливый лес. В хороший летний день солнце прошивает его лучами насквозь. Не хватает только белоснежки и ее птичек. Мы с папой любим здесь гулять, и маршрут всегда один. Вниз с холма через лес, в долину. Справа, за песчаным карьером, густо синяя, как акварельная краска озера. Слева шумит дамба. Под мостом, на мелководье, непременно рыжие коровы и рыбаки в штанах, закатанных до колена. Стоят, смотрят друг на друга. А рядом торчит нечто чуждое всей этой постарали заброшенный корпус атомного реактора. Он похож на древний, давно оставленный храм. Под железным куполом темнеют от дождей и времени аскетичные бетонные своды. Если бы его все-таки достроили, мы с папой не глазели бы на рыжих коров, на рыбаков, на наше любимое синее озеро. Потому что мама никогда не согласилась бы жить в квартире с видом на действующую атомную станцию. Стройка этой станции началась в 1983 году. В СССР выполняли 11 пятилетку, и в Воронеже решили возвести атомную станцию теплоснабжения, первую во всем мире. По задумке, два ядерных реактора мощностью 500 мегаватт должны были греть воду для 200 тысяч горожан. В тепловую сеть ее планировали подавать в виде пара по гигантским в человеческий рост трубам. Проект предполагал серьезный уровень защиты. Самые безопасные в мире водоводяные реакторы страхующий стальной корпус, внешний железобетонный купол. В теории эта конструкция должна была благополучно пережить и падение самолета, и девятибальное землетрясение, и взрыв нескольких тонн тротила. Но в реальности проект на самом старте похоронила перестройка и то, что произошло 26 апреля 1986 года, в 624 километрах к юго-западу от Воронежа. Мои родители уже забыли, что делали в день аварии на Чернобыльской АЭС. Папа, наверное, готовился к выпускным экзаменам. Мама, может быть, гуляла в Кольцовском сквере после лекций. Зато они прекрасно помнят другое. Как скупо и трусливо спустя двое суток сообщила о трагедии ТАСС. Как всего спустя пять дней после аварии гудели первомайские гуляния на Украине и в Белоруссии. Как при отсутствии хоть какой-то внятной информации, мамины однокурсники все лето 1986 года боялись случайно попасть под дождь, а папу встречали в военном училище с дозиметром наготове. Инженеры Васта могли убирать свои чертежи в портфеле уже 27 апреля. Никаких шансов достроить и запустить атомную станцию у них, конечно, больше не было. Проект и так был очень смелым. Экспериментальная станция в черте города, да еще и вторая на одну область. 30 километрах уже работала Нововоронежская АЭС. И это после катастрофы в Припяти ни за что. Гигантские в человеческий рост трубы, которые уже успели смонтировать, вскоре исписали лозунгами «Атом – смерть каждому дому» и «Если хочешь быть отцом, оберни себя свинцом». На бесконечных дебатах, вошедших тогда в моду на фоне перестройки, против ВАСТа выступали все подряд – от школьников до священнослужителей. Окончательно судьбу станции в 1990 году решил городской референдум, на котором мирный атом потерпел сокрушительное поражение. Стройку заморозили в год моего рождения, а гигантские трубы демонтировали и сдали на металлолом за несколько лет до нашего переезда в Тихое Шилово. Сейчас среднестатистический обыватель толком не знает, чем именно опасна радиация и что вообще думать об атомной энергетике. Во-первых, это сложная объемная тема. Чтобы хоть как-то разобраться в зивертах, греях и рентгенах, придется потратить не один вечер. Чтобы вникнуть в технологические особенности новых хранилищ радиоактивных отходов, надо читать серьезные учебники. У обычного человека на это просто нет времени. Ему остается только верить на слово специалистам и компетентным чиновникам. А доверие в нынешней России, к сожалению, в дефиците. В 1986 году население получило свою дозу обмана про Чернобыль, и его представления о мирном атоме окончательно спутались. «Моя мама, дочь советского инженера, не боится атомного реактора персе. Она просто запомнила, в случае ЧП никто не говорит правду». Истории про двухголовых лосей в чернобыльских лесах очевидна глупость, но ведь в зоне почти никто не живет, значит, там, вероятно, опасно или все-таки нет? Обыватель не знает наверняка. Катастрофы и кособоки менеджмент ликвидации живут в массовом сознании серой тревожной тенью. И эта тень теперь лежит на отрасли всегда. И когда атомщики возводят новые супертехнологичные объекты, и когда из Германии в России приезжает объединенный уран. Лежит она и на радиоактивных отходах, по поводу которых частенько ругаются гринписы-атомщики. И здесь с доверием тоже беда. Погружаясь в детали этих конфликтов, сложно не впасть в уныние. Я, может быть, и хотела бы примкнуть «Гринпис» и поднять на щит кричащие заголовки об очередном новом Чернобыле, но не могу, потому что «Гринпис», рожденный из антиядерного протеста в Ванкувере, это «Росатом», наоборот, «белое для черного». Драматургия этих отношений с 1971 года строится на конфликте. Искреннее движение «за все хорошее» в какой-то момент неизбежно сталкивается с парадоксом роста. Став серьезной и сильной организацией, оно автоматически превращается в часть системы, а значит, становится ее заложником. Прошло 49 лет, и теперь Greenpeace, привычный поставщик привычных критических новостей, которые давно стали такой же частью пейзажа, как официальная позиция атомной отрасли. Это застывшая картина боевых действий — слово одного против слова другого. Шаг влево, шаг вправо, и конструкция рассыпается. Как в этой ситуации искать истину? Вероятно, в одиноком смирении. Именно радиоактивные отходы регулярно тревожат общество, хотя по сравнению с другими видами промышленных отходов за ними присматривают относительно неплохо, потому что они опасны не для какой-то абстрактной экологии, которая связана со здоровьем людей опосредованно, но представляют прямую угрозу здоровью и жизни человека, а значит, и политические риски. В теме радиоактивных отходов есть популярный сюжет – опасный бесхозный могильник. Громкая история 2020 года. На юго-востоке Москвы планируют скоростное шоссе. Один из участков строительства оказывается очень близко от места захоронения радиоактивных отходов. Гринпис бьет в набат. Строительные работы разворошат старый могильник московского завода полиметаллов. Опасная дрянь улетит или просочится куда не следует. При попадании радионуклидов в организм человека с дыханием и пищей происходит внутреннее облучение, которое повышает риски онкологических и других заболеваний, заявляет организация. Атомщики отбиваются. Отходы вовсе не такие опасные. Активисты объявляют результаты госэкспертизы недостоверными. Местные жители испуганы и взвинчены. Чиновники втихаря все-таки начинают строить свою дорогу. Итог. Протест. ОМОН скандал и взаимная ненависть, отравляющая все вокруг похлещи радионуклидов. Это только одна такая история. Многие в Москве слышали о смертоносной радиоактивной песочнице недалеко от Курчатовского института или про радиоактивный могильник на бульваре маршала Рокоссовского. Непонятно, действительно ли в России полным-полно никем не ядерных могильников или все-таки нет. И вообще, откуда под елочками в черте мегаполиса свалки источников ионизирующего излучения? Три факта. Следующие несколько минут могут показаться довольно скучными, но все же я советую прослушать их как можно внимательнее, потому что иного варианта понять ситуацию нет. Все, что связано со сложными технологиями, мы можем впустить в себя только двумя способами. Пойти по пути мифов и всю жизнь просидеть в условной радиоактивной песочнице или попытаться разобраться в научных данных. Для начала про радиоактивные отходы важно помнить три факта. Первый — тревожный. Радиоактивные отходы нельзя переработать окончательно, по крайней мере, пока. Да, со временем они сами перестанут быть радиоактивными, но для разных элементов это время очень сильно отличается. Например, период полураспада Цезия-137 — 30 лет, а Урана-238 — 4,5 миллиарда лет. Именно поэтому человечеству приходится ломать голову над тем, как и куда их складывать, чтобы вредное излучение не наносило ущерба планете. Технически эта задачка будет посложнее спасения мира от одноразового пластика. Второй. Запутывающий. У радиоактивных отходов много разных характеристик. Они бывают твердые, жидкие и газообразные. Они бывают низкоактивные, среднеактивные и высокоактивные. Они бывают короткоживущие и долгоживущие. Они могут быть альфа, бета и гамма-излучателями. От альфа-частиц, например, можно защититься обычным листом бумаги. Для защиты от бета-частиц уже понадобится лист алюминия, а от гамма-излучения спасет лишь толстый слой свинца. Разные радиоактивные отходы опасны по-разному. Отходы с разными характеристиками утилизируют по-разному. Что-то можно залить в свинцовую бочку и поставить на склад на 15 лет, а что-то нужно прятать, как иглу кощея бессмертного, залить в стеклянные бруски, которые поместят в стальные пеналы, которые сложат в контейнеры, которые спустят в глубокую шахту. Третий. Утешительный. Чем выше удельная радиоактивность радионуклида, тем быстрее он распадается, и наоборот. То есть то, что нужно засунуть под землю на тысячелетия, менее опасно при одном и том же содержании, чем, скажем, йод-131 с периодом полураспада 8 суток, и уже не опасен. В отношении радиоактивных отходов на наше счастье действует принцип пирамиды. Самых опасных меньше, чем просто опасных, которых меньше, чем малоопасных и так далее. Например, самые опасные радиоактивные предметы мирного атома — это вытащенные из сердца реактора небольшие трубки, твеллы, из стали или циркониевых сплавов, в которых происходит все самое главное — реакция деления и выделение энергии. По оценкам МАГАТЭ, с момента начала эксплуатации первых атомных электростанций мир накопил 370 тысяч тонн тяжелых металлов в виде отработавшего топлива. Из них 120 тысяч тонн были переработаны. Объемы захоронения оставшихся 250 тысяч тонн составляют 22 тысячи кубометров, что примерно эквивалентно трехметровому зданию, занимающему площадь размером с футбольное поле. Действительно немного. Что происходит с радиоактивными отходами в России? Мы подписали и ратифицировали Конвенцию МАГАТЭ о безопасности обращения с РАО радиоактивными отходами и ОЭТ, отработавшим ядерным топливом, в 1999 году. Правда, федеральный закон об обращении с радиоактивными отходами почему-то появился только спустя 12 лет. Тем не менее, у нас все разложено по полочкам, как минимум законодательно. Радиоактивные отходы разделены на шесть классов опасности. Все самое страшное — продукты деления и трансурановые элементы — образуются в активной зоне реактора. А чем дальше мы отходим от реактора, тем менее опасные отходы нас окружают. Первый и второй класс опасности — высокоактивные отходы. В международной классификации к самым опасным отходам относится отработавшее ядерное топливо. Но в России система устроена иначе. ПЭТ вообще не считается отходом. Об этом далее. Так что у нас к первому классу опасности относятся продукты переработки ядерного топлива, например, остеклованные высокоактивные пульпы. Второй класс формируют различные загрязненные материалы, жидкости, грунты и оборудование. Короче, все, что было в близком контакте с топливом на АЭС. К третьему-четвертому классу относятся низкоактивные отходы. Это одежды работников АЭС, приборы, строительный мусор, Тряпки, склянки и прочий загрязненный хлам. К пятому классу относятся среднеактивные и низкоактивные жидкие отходы. Это органические и неорганические жидкости, пульпы и шламы. Шестой класс ⁇ шламы урановой добычи, а также промоотходы, не связанные с атомной отраслью, которые фанят от природы. Отходы шестого класса считаются безвредными для людей и окружающей среды. Как со всем этим обращаются? В 2012 году за радиоактивные отходы страны ответственным назначили организацию Национальный оператор по обращению с РАУ – НОРАО. Ее первостепенная задача – создать систему современных хранилищ для размещения вновь образованных РАУ. Например, отходы третьего и четвертого класса опасности МАГАТЭ считают допустимым прятать в так называемые «приповерхностные хранилища». Единственный современный репозиторий такого типа в России находится вблизи Новоуральска, на базе крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана – Уральского электрохимического комбината. Это бетонный бункер с кучей уровней защиты, со всех сторон окруженной скалами. Его прочности должно хватить минимум на 10 тысяч лет. На подходе у Н. Урау еще два таких объекта – вблизи Северска – Томская область и Озерска – Челябинская область. Все три хранилища будут использовать для вновь образованных радиоактивных отходов. Это вполне логично, потому что свежий поток отходов можно контролировать с помощью финансовых рычагов. Об этом я говорила с Никитой Медянцевым. В Н.О.РАУ он отвечает как раз за то, чтобы разъяснять населению, чем именно занимается оператор и почему существует очередь на захоронение. С 15 июля 2011 года ответственность за РАУ несут предприятия, на которых они образуются, говорит Никита. Они перечисляют деньги на захоронение в Государственный фонд по специальным тарифам. Когда в структуру себестоимости продуктов или услуг предприятий, создающих радиоактивные отходы, стала включаться плата за их финальную изоляцию, у них появилась мотивация снижать объемы таких отходов. Чтобы сдавать нам меньше, они внедряют комплексы переработки, меняют свои технологические цепочки. За время нашей работы объемы отходов третьего и четвертого класса стали снижаться, и это очень важно. С радиоактивными отходами, что образуется здесь и сейчас, все более-менее понятно. План есть, и его придерживаются. А что с давно накопленными РАО от черт знает как захороненного мусора всяких НИИ до устаревших хранилищ РАО при химкомбинатах, Теми, что иногда вылезают в новостях с тревожными заголовками. Никита Медянцев продолжает. С ними тоже идет работа, но медленно. За решение вопроса исторических РАО ответственность взяло на себя государство. Сначала нужно было понять, где эти отходы находятся, а главное, в каком состоянии. Специальные комиссии из экспертов Росатома и Ибраиран изучили и описали такие места размещения. В России их порядка 500. Потом их поделили на разные типы места временного или долговременного хранения, места размещения особых рао в случае, если их невозможно изъять из окружающей среды, как на озере Карачай и других. Дальше, на основании этого списка, правительство решает, в какой последовательности выделять деньги на реабилитацию этих захоронений. Работа продолжается с 2006 года. Все самые тяжелые проблемы, вроде старых атомных подводных лодок, уже решены, но процесс все равно не быстрый. Потом есть известные специалистам объекты. Тот же могильник у московского завода полиметаллов в этом списке тоже есть. Я предположу, что его реабилитация была запланирована в порядке очереди где-нибудь лет через 5-10. То есть это как раз не заброшенный могильник. Но бывают и неизвестные специалистам места. Кто-то стянул с предприятия неучтенку, где-то забыли про уже не работающую больницу, кто-то нашел старый радиомаяк «Ритек», Отследить все источники ионизирующего излучения невозможно. И потому что в СССР было другое отношение к радиобезопасности, и потому что после его развала контроль за всем этим оборудованием ослаб. Бомба и бочки. Наши сегодняшние мучения с радиоактивными отходами — это спрятанная в свинцовую бочку проблема 1940-х годов. Пока я писала эту главу, мне пришлось раз десять задать экспертам дурацкий и, в общем-то, даже стыдный вопрос. Как? Как вышло, что люди создали целую отрасль мировой энергетики, не говоря уже о ядерной бомбе, от которой потомкам достался смертельно опасный мусор? Как вышло, что сотрудники московского завода полиметаллов закапывали радиоактивные отходы прямо на своем заднем дворе? Ответ очень понятный. Всем было не до того. Если сегодня конфликт выглядит как «Гринпис против мирных атомщиков», то в 1940-е годы это был конфликт «Американские ученые против Гитлера». Крупнейший центр переработки радиоактивных материалов в России «Комбинат «Маяк»» в городе Озерске Челябинской области начали строить как первый реактор страны для наработки плутония спустя три месяца после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Говорят, при строительстве Озерска даже не заморачивались с дождевой канализацией. Кому сдалась эта ливневка, если в Белом доме лежит план бомбардировок СССР, дропшот? В каком-то смысле мусорный кризис сегодня такая же проблема. Через 50 лет какая-то другая Аня Титова будет удивляться тому, что люди 2020-х годов боролись с коронавирусом, не врубаясь в последствия популярности одноразового пластика. Для Роберта Оппенгеймера и других участников проекта «Манхэттен» критерием успеха было создание ядерного оружия. Прошло 75 лет с момента успешных испытаний первой атомной бомбы «Штучка». И теперь научный поиск в этой области во многом сосредоточен на проблемах безопасности. И критерии успеха для таких ученых, как радиохимик Владимир Петров, связаны с новыми технологиями переработки ядерного топлива и безопасными хранилищами. В наше время утилизация уже мирных, но все еще опасных радиоактивных отходов сложная задача, далекая от идеального решения. Владимир Петров, кандидат химических наук, доцент кафедры радиохимии и химического факультета Московского государственного университета и заведующий лабораторией дозиметрии и радиоактивности окружающей среды. Он участник движения «Ученые против мифов», и я нашла его на YouTube, где были размещены материалы одноименного форума, инициированного порталом anthropogenes.ru. Доклад веселого рыжебородого ученого Петрова, прекрасно умеющего держаться перед камерой, назывался «Радиоактивные загрязнения от Чернобыля до Коломенского. Мы все умрем?» И одно это название уже вызывало желание с ним познакомиться. Потому что мне этот вопрос тоже был чрезвычайно интересен. Владимир рассказывает понятно, но смотрит на проблему как человек из науки, видящий дальше и от того подходит к проблеме с другими мерками. Он точно знает, за какими технологиями будущее, и понимает, что научный поиск — это на десятилетия, если не столетия. Соответственно, он довольно спокоен по поводу нашей жизни рядом и вместе с радиоактивными отходами. Ученые — это, безусловно, еще один тип людей, умеющих ориентироваться в будущем и видящих дальше одной жизни. Владимир не пытается ни успокоить, ни запугать. Он учит. Есть два типа ядерного топливного цикла — открытый и закрытый суть первого такова. Когда ядерное топливо отработало, мы берем его как есть, запихиваем в контейнер и кладем под землю навсегда. Это то, что называется глубоким геологическим захоронением. Но на данный момент в мире нет ни одного такого хранилища. Первое, скорее всего, запустят финны лет через пять. Ведь до 70-х годов прошлого века о проблеме утилизации РАО просто никто не думал. А потом оказалось, что это задачка на десятилетия. Например, в США планировать подобный репозиторий начали еще в 1980-х в горном хребте Юка-Маунтин, штат Невада. Открытие хранилища для 77 тысяч тонн отходов предполагалось в 1998 году, но что-то пошло не так. И в конце концов, в 2011 году, то есть спустя еще 13 лет, администрация президента Барака Обамы прекратила финансирование проекта из-за сомнений в его надежности и громких конфликтов. В результате владельцы атомных станций оказались в сложной ситуации. Они уже потратили на эту стройку миллиарды долларов, но лишились возможности разгрузить свои склады с отходами. В России тоже есть проект такого хранилища. Правда, оно предназначено не для ОЯД, а для РАУ первого и второго класса опасности. Место на глубине 500 метров искали с 1992 года. И уже в начале нулевых, после многочисленных исследований, выбрали Нижнекамский скальный массив под Железногорском в Красноярском крае. Только до 2030 года специальная исследовательская лаборатория будет обосновывать его безопасность. Сейчас эти отходы хранятся на предприятиях, где их первично обезвреживают. Почти все эти предприятия находятся на Урале и в Сибири. Например, комбинат «Маяк», на котором когда-то производили оружейный плутоний, теперь стал крупнейшим центром переработки радиоактивных материалов. Что касается ОЯД, то в России к нему особое отношение. Закрытый цикл предполагает переработку отработавшего ядерного топлива. Из него извлекается уран и плутоний, которые снова используют для приготовления свежего топлива. Полностью замкнутого цикла пока нет ни в одной стране, но работы над ним ведутся по всему миру. Сейчас в России на переработанное топливо приходится где-то 14% от общего объема энергии, выработанной с помощью атомных станций. Но сам путь выбран правильно. Замкнутый цикл — это более продвинутая попытка обращаться с опасными РАО. Впрочем, до торжества рециклинга здесь пока так же далеко, как и в случае с пластиком. Вы уже видите, что история радиоактивных отходов тяжелая, неповоротливая, сложная информация, которую нужно постараться понять. В ней мало остроты. Но зато остроты много в мифологии Рао. Эта мифология строится как из совершенно низового, обывательского фольклора, так и из более тонкого, профессионального мифотворчества. Страшилка — радость обывателя. Миф — символический капитал атомного активиста. В нем мешается правда, недоверие, вымысел, полузнание, игра, вызов, реальность. Вот, например, один из них. Россия — полигон для чужих ядерных отходов. Окрестности города Гранау, 2019 год. Экоактивисты семь с половиной часов провисели на Альп-снаряжении под дождем, блокируя проезд состава с обедненным гексавторидом урана, ОГФУ, который должен был отправиться в Россию с предприятия Уренко. На пути этот поезд поджидал еще и плакат «Гринпис». Россия — не полигон для урановых хвостов из Германии. В Росатоме настаивают, что ОГФУ — это не отходы, а сырье для закрытого ядерного цикла. Активисты убеждены, что ввоз ОГФУ в Россию — легкий способ заработка за счет экологии. Сырье ляжет на склады навсегда. МАГАТЭ не относит ОГФУ к РАО из-за очень низкой радиоактивности, но, тем не менее, он может представлять опасность. Этот тип истории совсем для ценителей. Они мало кого волнуют всерьез, кроме кучки немецких членов Гринпис, из бывших хиппи и пары-тройки российских экспертов, качующих с одинаковыми комментариями из одной газеты в другую. Но давайте попробуем разобраться. По российскому законодательству ОГФУ не относятся к радиоактивным отходам. Это сырье для переработки, которое можно использовать в закрытом ядерном цикле. Но если все стороны конфликта более или менее согласны, что эти хвосты относительно безопасны, то у критиков есть еще один аргумент в рукаве. Они не верят, что в России когда-нибудь будет столько мощностей для переработки. А значит, внушительные запасы своего и чужого, обедненного урана, бессмысленны. Это действительно так? Разобраться нам опять поможет Владимир Петров. На самом деле это не очевидно. У открытого и замкнутого циклов есть свои плюсы и минусы пока по экономической эффективности выигрывает открытый цикл. Природного урана еще много, и он недорогой. Цена топлива в общей экономике атомной энергетики всего 1-2%. Но все страны понимают, что рано или поздно цикл придется замыкать. Во-первых, уран будет заканчиваться. Во-вторых, хоть захоронение долгоживущих высокоактивных отходов и планируют очень надежными, все же это плохое наследство для будущих поколений. Пока у идеи с замкнутым циклом много вызовов. Экономические. Строить перерабатывающие УЭТ мощности дорого. И технические. Сейчас после переработки УЭТ остается много жидких отходов, достаточно опасных для того, чтобы их нужно было прятать в виде остеклованных пластин в бочках глубоко под землей на тысячи лет. То есть на данный момент рециклинг справляется с фундаментальной задачей по замене урана, но, как ни странно, не с проблемой отходов в целом. Решение этой задачи российские атомщики видят в амбициозном проекте «Прорыв». Он призван снизить до минимума вероятности новых аварий и избавить отрасль от проблемы долгоживущих радиоактивных отходов. В чем суть идеи? Период полураспада у каждого радионуклида свой, и на него никак нельзя повлиять. Но если превратить этот радионуклид в другой, с меньшим периодом, то он распадется быстрее. В проекте «Прорыв» планируется дожигать в реакторах на быстрых нейтронах долгоживущие актиниды — нептуний, америций, Кюри, а также технеций. В итоге образуются более краткоживущие радионуклиды, которые распадутся за 300 тысяч лет вместо сотен тысяч. Это большая разница, ведь построить и контролировать хранилище для таких относительно короткоживущих отходов проще. Может быть, этот прорыв случится даже при нашей жизни. Ученые работают. Исследователи вроде Владимира Петрова совершенно уверены, что за атомной энергетикой будущее. Они ломают головы над тем, как оставить потомкам поменьше опасных свинцовых бочек. Они трудятся над созданием мобильных атомных электростанций и разрабатывают маломодульные реакторы. Они придумывают еще более безопасные матрицы для упаковки радиоактивных отходов и снова совершенствуют систему безопасности на АЭС. Может быть, нам с ними повезло? Может ли случиться, что проблему РАО когда-нибудь окончательно решат? Есть ли шанс на взаимное доверие атомщиков и обывателей? Это вопросы, которые будут решаться на наших глазах. И только базовое понимание того, что вообще происходит с радиоактивными отходами, поможет нам сообразить, кто выигрывает в этой локальной войне на каждом из ее этапов.